Вот как передаёт автор разговор этих нерусских попов. Может быть, им при входе что-нибудь легонькое а? продавать, дешёвенькое, вроде Володи. Ну, что-нибудь вкручивать им. А вот, может быть, нам с каждого благословения брать? Или водой морду покропил, Платите деньгу. А может нам, братцы, грехи отпущать за деньги, а? У кого какой грех, гони монету и квиток получай на руки. О, я ей-богу!» такие вот национальные, по колориту и потому немыслимые в речи каких-нибудь испанских или итальянских священников средневековья слова, как «вкручивать мордок», монету В данном случае это средство языкового юмора. В Филитоне или иной их светлости подрабатывают. Речь идёт об обедневших английских герцогах. лордах, которые за плату дают осматривать свои старинные замки и парки герцогини с мужем. Чего, переспрашивает герцогиня бледнее, это за весь день всего и наскребли? Посетителей было маловато, душенька. Плату-то за вход мы набавили, три шлинга 6 пенсов дерём. Говорят, дорого. А у битфордов-то почему полно народу, а? битфорд ша надысь хвасталась, К ним так и валом валят. А дерут-то они столько же. Ха. В ихнем парке киоск, пивом, водой. Тир, комната ужасов и карусель. Тот же прием. Чего вместо что на скребли деем так и поля нады ихний каимизм здесь двойной русское просторечие в устах англичан и к тому же герцогов очевидно речи герцогогоов не свойствона не только русское но и английское просторечие 93 третья страница использования лексики письменной речи книжная лексика как уже отмечалось, употребляется во всех письменных разновидностях языка. Являясь в большинстве своём обозначением абстрактных понятий, она оказывается необходимой и в научных работах, учебниках, и в языке массовой политической литературы, в официальных документах. Она используется в художественной литературе, Много её в языке газет Без неё не обходится ни передавая статья, ни информация, ни хроника, ни обзор. В то же время надо помнить, что сугубо книжные слова, а основную массу их составляет слова, заимствовано в без особой надобности употреблять не следует. Если... Русское слово имеет то же значение, что его иностранный синоним лучше предпочесть именно своё, не заимственное слово. Зачем, говорить приключенческий фильм должен отвечать всем параметрам истинного искусства, когда можно сказать требованиям Для чего писать? Команды фигурировали в ведущей тройке. Если проще сказать «были», Нет надобности. И в слове «импульс» – предложение из газетного текста. Всё это, безусловно, дало новый импульс о работе организации. Другие примеры употребления книжных слов без особой на тон необходимости приведены в параграфе 17. Это страница 94-я. «Увлечения». Книжно учёными словами подчёркнуто книжной лексикой приводит к тому, что текст становится маловыразительным, не всегда понятным и нередко ведёт к ошибкам в использовании сугубо книжных слов. Высокая лексика, придавая речи торжественное, там была книжная, это высокая лексика, придавая речи торжественное, приподнятое или поэтическое звучание, уместно в тех случаях, когда речь идёт о значительных событиях в жизни страны, народа, о выдающихся людях, когда чувства автора высоки, праздничны. Леонов так обосновал необходимость употребления высоких слов – Подобно тому, как о Пушкине, по слову Билинского, стыдно говорить смиренной прозой, имя Толстого требует сегодня праздничного словесного обрамления». Приподнятость моего слова происходит от моего волнения говорить о своих учителях в час кровопролитной битвы, самой священной битвы в истории России и человеческого прогресса. Вспоминая о первой встрече с Толстым, Гелеровский писал, эта встреча с великим Львом Николаевичем незабвенна. Это лучшая минута моей жизни. Здесь незабвенно звучит более возвышенно, чем незабываемо. Ты здесь, венец красы земной, Моя опора и защита, и песня моя, Народ родной. И прогремела грозным глазом в годину битвы наша. Сталь Твардовский.